Касьянов Олег. Миллион букв о прошлом. Часть шестая. Возрождение. Глава вторая. На мгновение вернемся к реакции Стаса на схожее письмо любви и счастья. В отличие от Лёхи он не плакал не радовался и вообще, похоже, не собирался ничего делать. Моим словам он отнесся крайне скептически и даже с какой-то насмешкой. Проще говоря, он, ну, не поверил, потому что ведь каждый человек судит других по себе. Каждое слово, которое вылетало из него, могло зеркально измениться со временем на 360 градусов или вообще быть забыто. Обычно он говорил только то, что было удобно здесь и сейчас – Ну, будучи весами, он всецело демонстрировал специфику своего гороскопа. Особенность весов в том, что они реально верят в то, что говорят сейчас, а потом верят в то, что скажут завтра. В реакции его сквозила какая-то даже надменность, превосходство и некая храбрость против меня, редко применяемая ранее. Он ответил «Спасибо, если ты реально это говоришь». Но ну, дальше пустился в рассуждения, которые в былые времена меня бы... Снова распяли на кресте, заставляя страдать и мучиться. Ведь сказано, они были одним из самых близких людей, и сказано, они были специально, чтобы навредить мне. Ну, во-первых, потому что он начал говорить о творчестве. Конечно же, о моем. Текст его был таким. Не буду врать, поэтому скажу, что ольсон Вангард был изначально надуманной темой, понимаешь? В ней вообще ничего нет. А я люблю Beatles и всегда буду любить. Никогда песни Beatles не сравнятся, например, с твоей песней «I Say Goodbye». Кого мы обманываем? Ну, в смысле, Битлз – это круто и точка. Никогда в жизни я больше не буду играть в это детство. Мол, раскрутите меня, сделайте из меня звезду. Все, с этим покончено. Ну, в общем, речь шла о том, что наша группа, а в первую очередь я сам, были ошибкой в его жизни. Совру, если скажу, что сразу не подумал о том, сколько я сделал для этой надуманной темы, сколько сделал самому Стасу лично. Я совру, если скажу, что не подумал. Конечно, я подумал. Но думать-то не возбраняется. Я пожал плечами, ибо все равно успокоился. И ничего с этим делать не собирался. А Стас мне продолжал говорить и говорить. И вот это вот дерьмо, оно текло рекой в тот день. Он, конечно, проверял меня на вшивость. Ведь раньше бы я, ну, давно взорвался бы от сказанного. Наверное, кричал бы, говорил бы на повышенных тонах, выяснял там что-то, требовал. Но я молчал. Он применил все кнопки, которые он знал, чтобы уколоть меня. Закончив, пожалуй, самой больной для меня темой в прошлом, что он наконец-то нашел группу своей мечты. Буквально его фраза. Да, я и раньше, конечно, подозревал, что у него там есть какое-то подспорье. Понимаете ли, Стас никогда бы не смог никуда отойти в сторону, в частности, уйти от меня, если бы не какая-то новая мощная поддержка со стороны. Конечно, я уже слышал и видел в соцсетях, что он постоянно общается с некоторыми товарищами из Самары, у которых была и своя студия, и видео они делали, и серьезное оборудование. Но я не знал нюансов по понятной причине. Мне было достаточно просто знать Стас, и эти товарищи имели несколько музыкальных проектов, одним из которых и был озвученный выше. В тот день мы попрощались со Стасом, пожелав друг другу счастливого Нового года, ибо был декабрь. Но спустя пару недель... Я увидел и другие подтверждения проверок со стороны Стаса. Он не просто не поверил моим словам о любви. Он вообще, похоже, взбесился. Стоит напомнить, что своим умиротворением я как бы тыкал его в его собственные духовные достижения. кавычках. Ведь именно этому учил у меня его Ира в далеком 2013 году, когда называла злым, неспособным любить человека таким, какой он есть. И... Их вот это вот совместное бешенство, если можно употребить такое слово, было вызвано тем, что только они могли постичь всю светлость умиротворения. Но ну, видимо, так. Потому что постоянно находились в меке постижения вот этих вот умиротворений. Это в Индии. А там храмы, святая земля. И туда попадают только избранные. Ну, то есть они. Никак не злобный Олег. Поэтому после Нового года Стас, став эндорсером барабанной компании, он выложил одну статейку о себе – в которой шло упоминание, что он участвовал в таких-то вот группах, а среди них есть какие-то важные какие-то очень любимые. Упомянутая выше группа шла у него в графе «любимые группы». Учитывая, что он там и года не проиграл, выгляделся и факт как-то, ну, по-детски. Но также шло упоминание о том, с кем он записывался, среди которых мне встретился 21 грамм, видимо, потому что был официально издан альбом в 2006 году. Мною. А Стас обычно любил использовать только серьезные факты, Несмотря на то, что вроде как поливал он на меня. И только на последнем месте из 15 групп он зачем-то написал Ольстон Вангард. Ну, может быть, потому что Америка. Я не знаю, почему. Спрашивается. Если группа Ольстон Вангард – надуманная тема, какого же черта ты приписываешь ее в свои достижения при эндорсерском контракте с компанией? Но в этом и проявлялась всегда вот эта вот натура моего лучшего друга Стаса. И, кстати, спустя год... Совершенно случайно, как обычно, я узнал, что он использовал ту самую мою песню «I Say Goodbye», которая, по его мнению, никогда не сравнится с великими Битлз. Он использовал ее для своего продвижения в одной из бесчисленных попыток подняться, а потом еще раз при других обстоятельствах. Но умиротворение мое и тогда не изменилось от увиденного. Так что дай бог ему счастья. Вернемся же пока к Лехе и к пивному ресторану где он работал. В декабре 2015 года я, согласившись с предложением Лёхи быть клавишником группы «Большие люди», тут же получил список из 120 песен и дополнительные записи с миксами. У меня было ровно 17 дней до первой работы. Я приступил к изучению материала, ежедневно тратя по 6-8 часов на разучивание, а то и больше. Смею напомнить читателю, что играл я наизусть. Я всегда играю наизусть. А материала было гораздо больше, чем 120 треков. Изначально огромное количество времени ушло у меня на создание звуков и тембров, которыми предполагалось играть. Учитывая тот факт, что я в своей музыке использовал только электронные виртуальные звуки, то есть всякие сэмплы, и как-то так сложилось, что для группы Олстон Венгард и также для группы 21 Грамм классические тембры я не использовал никогда. То есть у нас всегда была направленность в сторону электроники, по всякому случаю, у клавишных, и не было никаких пианино и скрипок, то есть синтезатора с обычными классическими звуками у меня давно не было. Последний я продал еще в 2005 году, кстати, чтобы прокормить группу и оплатить очередную аренду квартиры в Москве. А те инструменты, которые у меня были, они не подходили для работы в кабаке. У группы «Большие люди» был синтезатор, но Миша отказался его давать. Покупать новый у меня не было ни денег, ни смысла, Так как речь шла о сотне тысяч рублей, а работа предполагалась, ну, буквально на несколько раз. Как я собирался выйти из этой ситуации, ну, конечно, всем было без разницы. Я же клавишник. Тогда я у них поинтересовался. А не хотят ли большие люди заплатить мне за подготовку и разучивание материала в течение 17 дней? Вообще-то это нормальная практика в мире. Многим платят за репетиции, тем более за 17 дней и за такой объем. Лёха ответил, что работая в ресторане, где я буду работать, я и так буду получать зарплату, а она ведь не маленькая», — сказал мне человек, на которого я потратил суммарно 8 миллионов рублей. «Немаленькие деньги, чтобы читатель понимал, по мнению Лёхи, это 2000 тысячи за вечер, 3000 тысячи за вечер и половиной тысячи рублей за вечер, в зависимости от дня недели». Стоит ли говорить, что эта мизерная сумма на фоне всего потраченного и отданного на запись. Аренду квартир, питание, переезды, билеты, одежду, раскрутку и все, что я тысячу раз уже повторял в этой книге. Понимаете, все, что я когда-либо делал, было направлено на получение гонорара за собственный концерт, который за вечер был бы не менее 150 тысяч рублей, в среднем 300 тысяч рублей, а в идеале со временем 1 миллион рублей. А у некоторых, между прочим, есть 1 миллион долларов за вечер. Это сумма, получаемая топовым артистом в России. А вы думали, зря, что ли, я столько бился? Нет, ребят, было за что биться. Но Леха считал, что 2000 рублей – это не просто большая для меня сумма, а что это еще как бы и одолжение, то есть, по меньшей мере, помощь с его стороны. Ну что ж, пусть так. Хотя в глубине души это вызывало легкую улыбку. Но я же был умиротворен, и поэтому, как ни странно, принимал все с благодарностью. С безмерной благодарностью. От судьбы. Но в результате вместо нового синтезатора я стал использовать свою библиотеку сэмплов, подключенную к ноутбуку, который был подключен к моим клавишам. Тут было без разницы, какие клавиши использовать, я подключал их по MIDI. Библиотека сэмплов имела все необходимые звуки, но был огромный риск ненадежности ее работы на сцене. Она могла отключиться, ноутбук мог зависнуть и тоже отключиться, мог произойти перегруз, ему могло не хватить оперативной памяти. В общем, разные нюансы. «Ну ладно, буду решать проблемы по мере их поступления», — подумал я. И решал. Первоначально я задумал удивить больших людей качеством звука. Например, реально звучащими духовыми трубами, настоящими скрипками и тембрами, которые я настраивал, как того требовал, между прочим, оригинальная композиция. Ну, я брал оригинал и делал на 95% совпадение звука. Учитывая, что у них в группе был аккордеон, как ведущий мелодический инструмент, То большая часть песен игралась, конечно, на нем Потому что Миша был аккордеонистом Потом в процессе выяснилось, что Лехе нужен только один аккордеон Ибо он боялся испортить впечатление о группе, мол Если играть оригинальные звуки из песен Ну, которые в оригинальных треках То группу «Большие люди» сразу выгонят из пивного ресторана Это было ужасно поначалу Но позже все изменилось Потом вообще все перевернулось напрочь Не оставив камня на камне Технически я полностью сломал больших людей внутри, в лучшую сторону. Но было это гораздо позже. Итак, группа «Большие люди» укатила на последние совместные гастроли, которые совпадали с Новым годом. Что означало очень приличный гонорар за работу, от чего я снова был недоволен, конечно. Уж чего-чего, а скинуться по чуть-чуть они могли. Но никто не скинулся. И я впихивал насильно в себя, осточертевшие еще за жизнь чужие песни. Но теперь еще и в искаженном варианте. Дни у меня щелкали, как часы. Разученный материал начал смешиваться в голове в кашу. Иногда я вообще переставал понимать, о какой песне идет речь, напрочь забывая даже мелодический намек на тему. Потом наступил Новый год, который я не отмечал, ибо я продолжал учить песни. Все дни. Ведь до первой работы оставалось всего пять дней. И настал день X. Это было 6 января 2016 года. Мой первый день работы в ресторане после 12-летнего перерыва. Леха посчитал, что встречаться сразу на работе, в ресторане, после шестилетней разлуки как-то неправильно. Его также волновал вопрос моей подготовленности и репетиций. Ну, в общем, он очень сомневался в целом, но это логично. Хотя эту тему мы скорее опустим. Поэтому он собирался встретиться где-то и прогнать все песни. «Что, все 120 будем сидеть и играть перед работой?» – спросил я. «Это по меньшей мере часов 8». Ты знаешь, я не хочу. Тогда давай просто хоть заранее встретимся за пару часов. А, ну, а то как-то совсем стрёмно, ответил Лёх. Но ну, договорились встретиться в Маке, как обычно. Настал момент встречи. Шесть лет молчания и незнания должны были сейчас как-то разрешиться и перейти сразу в работу. Лёх появился в бордовой куртке, несколько мешковатого типа, совсем не стильный, с грязными затёртыми карманами, эдак по-детски. Впрочем, как и все его предыдущие вещи. Которые я помнил Полностью лысый С бородкой В очках с толстыми линзами Нечто между старым рок-музыкантом И испуганным дедом Завидев меня, ибо я двинулся к нему очень быстро Слегка искривился в гримасе То ли испуга, то ли стыда Смешанного с сожалением и горечью Я приветствовал его типично Громко, радостно, может быть даже Несколько агрессивно Что-то спрашивал его Он немножечко подтормаживал в ответ Но был отчего Затем повел его к столику, там была моя жена, туда он идти вообще не хотел. Очень боялся ее реакции, потому что понимал ответственность за прошлые годы, хотя деталей вообще не знал. А вдруг она мне в лицо кислотой брызнет? Спросил на полном серьезе. Далее состоялся очень натянутый разговор, потом он потерял дар речи от подошедшей моей дочери, он ее не видел более 10 лет, стоит ли говорить, что она изменилась до неузнаваемости. А потом все было, как и 12 лет назад. Мы в машине, едем за инструментами, за моими, чтобы потом ехать на работу в ресторан. Большие люди встретили меня с опаской, отчего я сразу понял, что обо мне у них, скорее всего, искаженные данные. Но ну, понятно, откуда. Подключился на сцене, испытывая одновременно забытое чувство радости от предстоящего выступления и сильный страх ударить в грязь лицом. Согласитесь, было из-за чего – Слишком много материала. Аппарат на сцене был очень неплох. С прошлым и сравнивать нечего. Звукорежиссер, конечно же, был, можно сказать, конченным мудаком. В большей степени как личность. У него почему-то сразу испортилось настроение, когда стало понятно, что Миши сегодня не будет. И завтра тоже. Нос его искривился. Почему-то ему сразу резко не понравились звуки. Хотя, извините, кто спрашивает техника на сцене. Сразу полетели советы. Как мне жить? Как быть? Как играть? Как играть? Как включать? Как не включать?» И я стоял и молчал. Помятуя наш разговор с Лехой о моем необходимом спокойствии, я пытался не обращать внимания. Дело в том, что за пару недель до работы Леха написал мне. «Я очень волнуюсь насчет твоего существования в коллективе. Ну, намекая, что я свирепый кабан, который не умеет ладить с людьми. А что коллектив?» – спрашиваю. Но ну, понимаешь, хочу, чтобы все было хорошо у нас в группе. У нас тут свой маленький мирок. И зная тебя, каких ты достиг высот, с кем общался, я бы хотел, чтобы ты, ну, нормально относился к членам группы. Тебя могут сказать разные вещи, а люди, они не очень далеки. Опыт у них небольшой, но я не хочу, чтобы ты все испортил. Да расслабься, говорю. Я даже не дернусь. И потому звукеры из ресторана. Я терпел, насколько это возможно. А он же сидел у них чуть ли не на коленях. Этакий друг, которому все дозволено вплоть до совета. А советы его не прекращались И все бы ничего, если бы Леха не соглашался с ним Произошло это почти сразу После первого отделения Коих было три Опустим тот факт, что я почувствовал Когда вновь заиграл эти старые композиции К которым я последний раз прикасался 12 лет назад Типа той, что Эрик Клэптон, Лейла Опустим и те факты, как я резко начал забывать партии Изо -за всей обстановки Как обливаясь потом вспоминал в последнюю секунду их А какие-то не вспомнил И там наиграл своего, что-то было хорошо, что-то было не очень хорошо. Потом переключение тембров, попытки вспомнить, где и что играет, потому что песни все неслись стремительно, стрелой. Ситуация моя была адская. В один момент у меня завис ноутбук, совершенно неожиданный для меня момент, но через какое-то время отвис и заработал дальше, оставив, конечно, брешь в звучании на одно мгновение. Это мгновение поразило меня каким-то первобытным ужасом, потому что, ну, такого нюанса я не ожидал, с этим еще предстояло разбираться. Тут у меня все было и стыд перед публикой, хотя понятно, что все это ерунда полная, особенно спустя еще семь лет бесконечной работы. Конечно, никто из больших людей понятия не имел, что сейчас происходит, что это результат техники что такие сэмплы, что они вот тяжелые, они столько весят, что есть всякие разные нюансы, которые я потом обязательно устраню. Никто этого не знал. Все тупо думали, что я мудак, и больше никого и ничего не волновало. В тот день они были стоящими высоко надо мной, похихикивая и приговаривая, а, это и есть тот самый великий Олег, это и есть тот самый мега-музыкант, и что вы в нем нашли? Неудивительно, что его никуда не берут, но им же было невдомек каково это выучить весь материал за 17 дней, каково это все записать, подключить, создать и использовать аппарат, который ты никогда не подключал до этого и не использовал, потому что это было не нужно и к которому еще нужно привыкать, как и ко всему в этом мире. А пока я дотянул первое отделение, тем самым размочив свой ресторанный счет, который потом исчислялся тысячами выступлений. Вышли мы перекур. Я извинился перед всеми за компьютерные погрешности, из-за которых, собственно, произошло большинство лаж. Видно было, что некоторые удивились этому факту. До этого я, видимо, представлялся им совершенно безобразным высокомерным снобом, который не то что извинится, а как бы вообще хорошо, что в рожу не плюнул. Но я извинялся и извинялся всякий раз, пока не погрузился в материал полностью и не перестал лажать. Ради справедливости стоит отметить, что кроме лажи были, конечно, и... Замечательный момент в моей игре. Вообще-то большую часть времени было круто, ведь я все-таки был на своем месте. Именно поэтому в тот самый день большие люди смогли работать, потому что я профессионал, который смог выучить, смог заменить и смог сыграть за короткий промежуток времени. Но в тот день, конечно, никто никакой крутости не заметил. Это понятно. Более того, у них все это было результатом привычки работать с Мишей, Он был аккордеонистом, народником. Это определенная направленность и мышление в музыке. И хочешь ты или нет, как говорится, с кем поведешься. И потому мои соло выбили всех из колеи. У Миши была своя специфика, не клавишная совсем. Плюс, когда почти все песни исполнялись на аккордеоне, а тут я лезу со своим разным звучанием, с разными тембрами, с оригинальными. Но ты-то привык уже к другому. В общем, большие люди в большей степени изначально испугались больших перемен из-за меня. Новый звук, новый человек, новое понимание материала, новая аранжировка. Больше нот. В 33 раза больше нот. Быстрее, насыщенней. Все это, конечно, отпугнуло их с первой секунды. Это потом уже, спустя 4 месяца, они будут в страхе думать о моем уходе, о возврате к старому. Но сегодня, 6 января 2016 года, они были недовольны. И больше всех был напуган сам Леха. Когда я увидел его лицо на моем очередном саксофоновом сэмпле в соло в песне Тина Тернер «Simple The Best», я до кончика костей почувствовал, насколько он деградировал в музыке за эти годы необщения со мной. Стоит ли говорить, что мое соло было чисто оригинальным, как по звуку, так и по мелодии, но они привыкли к другому. А я же играл оригинал, играл правильно, играл его отлично. И я был уверен, что Леха очень обрадуется, вот этому фирменному звучанию. Но я очень ошибся. Он был совершенно этому не рад и даже был недоволен. Это потом уже без меня, спустя месяцы, он будет страдать от Мишиных вот этих вот народных соло. В гримерке, в перерыве, звукер мне сказал, при всех, у тебя такие противные звуки, Алёха добавил, вот, люди говорят, что надо по-старому играть, на аккордеоне. Кто, говорит, спрашиваю? Ну, тут администраторы. Играй все звуки аккордеоном, добавил он. «А ты уверен, что хочешь отказаться от оригинальных партий?» – спросил я. «Да», – он закивал головой, – «понимаешь, нас здесь держат из-за того, кто мы есть. А мы – это наш прежний состав с Мишкой. И я боюсь, что нас уволят, если мы будем что-то менять». «Ну как скажешь», – ответил я и до конца вечера играл «Все партии на аккордеоне». «Вообще все». Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что никакие администраторы Лёхи ничего и не говорили. Это ему сказал только один человек, который ничего не решал в этом ресторане. Это был тот самый звукорежиссер. Леха же, будучи человеком слабым по натуре, сразу поддержал того, кто понятия не имеет, что такое до-мажор. А пока мисс тот вечер подошел к концу. стою у машины на парковке, Леха соврал мне. Ну что, все нормально. Но я знал, что он сегодня просто вытерпел. Ну просто потому, что у него не было другого выбора. Был бы выбор, все бы, конечно, поменялось сразу. Я бы ни на секунду там не остался. Конечно, через месяц о другом выборе он и не думал. А еще через два. Боялся, что я сам уйду. А через три даже не представлял, как может быть иначе. Но в тот день он думал совсем по-другому. Так или иначе, работа пошла, напоминая мне старые времена. Почти каждый вечер я теперь уезжал в ресторан, где, периодически обливаясь холодным потом из-за в очередной раз зависшего ноутбука, пока я не разобрался окончательно в причине перегрузки вот этой памяти, или теперь уже изредка забытой партии мною. Но практика есть практика, и со временем зависание на ноутбуке удалось свести практически до нуля, а партии встали на место. Уже в конце января больших людей повезли на гастроли в тот же ресторан, но в другом городе. Это были Уфа, Челябинск, Тюмень и Казань, где группа, и я вместе с ней, жила совместно в снятой ресторанном квартире, где ежедневно нас кормили ресторанной едой, где приходилось жить всем в пятером, четыре мальчика и одна девочка, из которой шли какие-то постоянные бойни внутри коллектива, и вовсе не по причине ее завладения, а наоборот, она мешала двоим участникам тем, что она просто была. С каждым днем становилось понятно, что никакого мира в группе нет, что все это туфта, что Леха не разбирается ни в чем, либо специально соврал. В группе не было никакого мирка, в группе каждый был сам по себе, подчас ненавидя соседа. С каждым часом становилось понятно, что я сильно втерся в доверие к каждому участнику группы, постепенно убирая ненужные ложные суждения обо мне через какие-то мои добрые деяния, становясь другом каждого в отдельности. Леха полностью восстановился в отношении меня, то есть перестал быть каким-то идиотским, каким он себя выдумал в моем отсутствии, и снова был тем самым другом, причем буквально тем самым, но только явно помудревшим и не желающим теперь терять вот этих наших текущих отношений. Первые месяцы он все еще держал себя в стороне, мол, он самодостаточный, старого не повторится, и говорить слова типа «мой друг» и «я тебя люблю» он больше никогда без повода не будет, вроде того, что не такой он дурак, как раньше. А я говорил всякое доброе и думал так же. Читатель, наверное, подумает, что я лицемер, что после написанного выше в этой книге очень трудно поверить, что я считаю его своим другом, но это не лицемерие, а правда. То, что я описывал выше, не что иное, как естественные реакции на происходящие события в свете прошлых лет и фактов. Задача данной книги – детально изобразить весь период моего существования, не уменьшая силы впечатлений и эмоций, иначе зачем нужна вообще вся биография? В тех фактах нет ничего плохого, и там нечего скрывать. И потому факты есть факты, а мое отношение – искреннее. Постепенно удалось поговорить с остальными членами группы по поводу наших с Лёхой отношений в 21 грамм. Удалось объяснить, почему я сделал так, как я сделал. Удалось рассказать о тех миллионах, что было потрачено, что повергло в шок некоторых. Но это как раз нормальная реакция, равно как и перемена отношения к Лёхе. Тут уж обижаться не на что. Мне скрывать правду, когда люди считают меня ублюдком, смысла нет и как бы... «Лёху не выдавать», в кавычках, хотя он палец о палец не стукнул, чтобы прояснить нашу ситуацию до конца, а скорее наоборот, по факту. Я тоже не вижу. В результате в больших людях ничего не поменялось между собой, кроме того, что они жаждали моего постоянного участия вместо Миши. Аккордеон по звуку почти сошёл на нет в течение четырех месяцев. Все уже тащились от оригинала, от правильных партий, а вместе с ними тащились разные рестораны, В разных городах, порой набиваясь по 600-800 человек за вечер. Я, конечно, сжег напалмом. Я отрывался по полной, как клавишник. Была и сцена, и было легкое подспорье в деньгах. В общем, я как-то вздохнул полной грудью впервые за последние 10 лет. Я был действительно умиротворен, спокоен и даже счастлив. Я любил эту жизнь. Adın